Кожу на левой щеке, шрам стянул к низу, Глаз с той стороны сполз И находился теперь заметно ниже, чем правый. Говорил кабан с трудом, Все больше шамкал, дошепелявил, И рот толмача при нем выполнял Бирюза, Молодой бандит, такой же неопытный В делах клана Макоты, как и Дерюшка когда-то. Они даже вроде как дружили раньше, Но после удачливый Дерюга в гору пошел. А длинно, нескладный, неловкий Бирюза Так и остался мальчиком на побегушках при кабане. «Фы!» – удивился кабан. «Фюфат, фуфай!» Лязнули засовы заскрипел замок, и калитка распахнулась. Покосившись на прокторов и харьковчан, подходящих к соседним воротам, Дерюга нырнул внутрь и захлопнул ее за собой. «А где?» Стоящий рядом бирюза, одетый лишь в закатанные до колен штаны, с мокрыми волосами и лицом перевел.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 — с подозрением спросил Кабан. «Умный мутант его дери! Но рассказывать про графа бандитам Дерюга не собирался. Не их ума это дело». Он пожал плечами. «Слышал просто, а так не знаю. Захар грил, граф этот с Харькова. Так почему за ним аж сюда завились?» Червяк снова заулыбался, шагнул к Дерюге, доверительно взял его за пуговицу на куртке. Делал он это, скорее всего, машинально —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 перекрикнул бандит: "Дерюга! А чё ты, дерюгой заделался?" Недовольно ухмыльнулся Бритва, тощий парень с лихорадочно поблескивающими глазами, похожий на очень голодного облезлого шакала. В руках у него был кривой нож, который Бритва точил небольшим рашпелем. Клинок из-за постоянной обработки стал совсем узким и оттого выглядел как-то очень неприятно. А того это, что я теперь первый помощник макоты.